В безумное очищение, прежде отдаваемое работе Мориса, она теперь обратила на его дом. Убирала, мыла, чистила, пересчитывала бельё и перебиралась на косылях из комнаты в комнату с влажной тряпкой в руках, словно в минуту на минуту может вернуться хозяин и провести для проверки пальцем по подоконнику. Это жутко действует на нервы, жаловался Дигби Элизе Марли. Ей и вообще никогда не нравился этот анхаус. Вроде бы современный, светлый дом, а угнетает. Кто-то в нём есть зловещее. Да ещё из любого закоулка или челана на тебя могут сверкнуть два чёрных глаза, будто два тлеющих угля. Ну прямо кажется, что участвуешь в греческой трагедии, и за сценой ждут своего выхода бешеные явмениды. Последняя фигура речи привлекла внимание Лизы, так как выходило, что Дигби вовсе не такой толстокол же остолоп, каким считался. Он её по-прежнему нисколько не волновал как мужчина. После кажется интересовал, после этого даже пожалуй, заинтриговал. Просто удивительно, как меняет человека обладание двумястами тысячами и фунтов. На нём уже лежала лёгкая патина успеха, самоуверенности и самодовольства, неизменно рождаемых в человеке властью или богатством. Перенесённая ею болезнь оставила после себя слабость и подавленное состояние духа. В таком настроении, когда не и не работается, и безделье раздражает, радуешься всякому обществу. Элиза хоть и презирала тётку за лёгкость, с какой та переменила мнение о Диггби, и видела теперь в нём уже не Морисова непутёвого браца, а милейшего молодого человека, несмотря на всё это, Элиза и сама начала подумывать, что, пожалуй, в Диггби всё-таки что-то есть, что-то, не Бог весть что. Он не принял приглашения мисс Келтроп к воскресному ужину, но в начале десятого вдруг объявился и уходить явно не спешил. Было уже почти 11, а он всё сидел за пианино, крутился то вправо, то влево на вертящемся табурете и наигрывал обрывки каких-то мелодий своего и чужого сочинения. Элиза забралась ногами в кресло у камина, смотрела, слушала, и ей было хорошо. Дик бы прилично играл. Таланта настоящего у него, конечно, не было, но когда он вопреки обыкновению старался, выходило довольно приятно. Морис припомнилось ей Одновременно даже поговорил о том, чтобы выучить Дигби на пианисте. Бедный Морис. Он тогда ещё не оставил попыток доказать самому себе, что у его единокровного брата и единственного родственника есть хоть какие-то качества, достойные такого родства. Любыми успехами Дигби, даже самыми скромными. Когда, например, он выиграл школьные соревнования по боксу, Морис хвастался словно величайшим триумфом. Чтобы брат Морица Сэтэна и не имел никаких талантов, разве такое мыслимо? Да он и вправду был не досталанный. Однажды один по своим чертежам выстроил парусную лодку Чонгу и два сезона увлечённо ходил под парусом, но потом остыл. Впрочем, спортивный азарт, проявленный Дигби Сэтэном в этом деле и в общем-то для него самого не характерный, совсем не отвечал запросам Мориса, всего интеллектуальным снобизмом. Канфиканс оф Морис вынужден был смириться, как смирилась и Селея Толтроп, с тем, что её племянница не хороша самой и никогда в жизни не будет пользоваться успехом как женщина. Элиза покосилась на свою увеличенную и раскрашенную фотографию, разоблачавшую унизительные смехотворные претензии тётки. Ей на этом снимке 11 лет. 3 года, как она осталась без родителей. Густые чёрные волосы, закрученные в девчачьи колбаски и перевитые лентой делает платье из органги, сшитое с широким розовым ушаком, и всё это вульгарно и совершенно не к лицу такому непривлекательному, насупленному ребёнку. Естественно, что в её красоте тётя разуверилась довольно быстро. Но на смену этому самообману пришёл другой. Милочка Элиза, раз она не может быть хорошенькой, должна быть умной, теперь говорила так. Моя племянница, вы знаете, удивительно способная девушка. Кембриджу учится. Бедная тётя Селия. Селизинной страны было бы нечестно отказывать ей в этом маленьком интеллектуальном удовольствии, загребаемом чужими руками. В конце концов, деньги-то её. Ее... Надежде Сеттну Элиза сочувствует. Они с ним оба в каком-то смысле жертвы давления чужой индивидуальности. Оба пользуются благами в награду за качества, которых не имеют и никогда не будут иметь. Оба не оправдали цифр расчётов. Вдруг, неизвестно зачем, она спросила: "Как по-твоему, кто из нас убил твоего брата?"